Роберт Браунинг, 1812-1889, поэт, в творчестве которого романтические традиции озерной школы сочетались с реалистическим изображением действительности. Его поэзии свойственная философичность и страстная проповедь гуманистических идеалов. Перевод Маршака. Лишь следующей весной, весной 1862 года, В нем, помимо воли, проснулась тоска по тропическим запахам, по воплям ревунов, по амазонской шире, по простым людям, с которыми ему довелось познакомиться. В 1861 году он признался мисс Митт и Мэтти Кромптон, как много для него значило это стихотворение, как эти крошечные листья, эта весенняя свежесть, оттиснулись с его воображения. И они согласились, что все это чрезвычайно интересно. И материнский муравейник, и дочерние гнезда были городами рыжих лесных муравьев, формика руфа. Были открыты города черных муравьев, и желтых, и кровавых муравьев-рабовладельцев. Мисс Митт хотела назвать крепость рабовладельцев пандемониумом по имени Мильтонова города демонов. Она встала на полянке в солнечном свете и, поблескивая очками, продекламировала отрывок из потерянного рая. — Сугубо главный зал. Здесь на земле и в воздухе кишат, свяща крылами духи. — Это о пчелах, — заметила Мэти Кромптон. — Дальше вот как. Так весной, когда вступает солнце в знак тельца, из улья высыпают сотни пчел, Вперед-назад снуют среди цветов расистых иль, сгрудившись улитка что в их соломенную крепостицу ведет на гладкой подставной доске, бальзамом свежим пахнущей, редят о важных государственных делах, так сходственно эфирные полки роятся тучами, но дан сигнал... О чудо! Исполины, далеко превосходившие любые гигантов земнорожденных, миг превращены в ничтожных карликов, им нет числа, но могут разместиться в небольшом пространстве, как пигмеи, что живут за гребнем гор индийских, или те малюткие эльфы, что в полночный час на берегах ручьев и на лесных опушках пляшут, и поздний пешеход их видит в явь, а может быть, в бреду. Когда над ним царит луна, к земле снижая бледный лед, ониж ж резвяз, кружатся, очаровывая слух веселой музыкой, И сердце в нем от страха и восторга замирает. Перевод Штейнберга Если следовать Мильтоновым строкам, мы должны назвать улей пандемониумом. Вильям заметил, что Мильтон точно описал пчел, и что мисс Кромптон необыкновенно хорошо знает Мильтона. «Мне пришлось выучить этот отрывок как пример героического сравнения», — сказала мисс Кромптон. «Я не жалею об этом. Отрывок великолепен, и выучить его было несложно. Я запоминаю быстро, у меня цепкая память, но если мы пандемониумом назовем «улей», Как нам назвать жилище красных рабовладельцев? «Жуткое ремесло», — с неожиданной горячностью сказала мисс Смит. «Никогда еще так не плакала над книжкой, как когда читала хижину дяди Тома. Каждый вечер я прошу Бога благословить президента Линкольна». Первые выстрелы в гражданской войне прозвучали совсем недавно. В бридле мнения о ней разделились... Семейный доход во многом зависел от хлопковой торговли в Ланкашире, так что в домашнем кругу эта тема не обсуждалась. Вильям сказал мисс Мит, что ему довелось видеть настоящее рабство в Бразилии на каучуковых плантациях, и согласился, что рабство — зло.